Матиас. Матиас, нет. Проклятье, так и знал. Нет, и всё. Дорогая, Карин роняет вилку на край тарелки. У меня тоже пропадает аппетит, но я стараюсь не подавать виду и отрезаю особенно большой кусок от стейка. Это вполне нормально, убеждаю я себя, более чем нормально. И абсолютно нет причин прерывать ужин. Карин, прошу тебя, Я сказала: "Нет". Карин демонстративно берёт салфетку и вытирает рот, после чего поднимается, забирает тарелку с нетронутым почти стейком, картофелем и фасолью и уходит на кухню. Мне слышно, как поднимается крышка мусорного ведра, и Карин сваливает еду. "Карин!" я перекрикиваю шум. "Давай хотя бы обсудим это". В ответ доносится лишь громыхание крышки ведра. Затем хлопает дверца посудомоечной машины, я пытаюсь есть дальше. Мясо кажется мне жёстким. Через мгновение Карин возвращается, встаёт в проёме между кухней и обеденной зоной. Значит, ты это всерьёз, заключает она. Я прожёвываю порцию фасоли. Само собой всерьёз. Совершенно нормально забрать её домой к семье. И я говорил с фрау Хамштадт Она не видит препятствий. Даже наоборот, считает, что это окажет хороший эффект в рамках терапии. Когда? Ну, в идеале завтра же. Я не об этом. Когда ты договорился с Фрау Хамштадт? Наступает мой черёд брать салфетку и вытирать рот. Уже пару дней как, отвечаю я тихо. И ты была бы в курсе, если бы хоть раз удосужилась поехать со мной. Матиас, не начинай. «Но это так! Как-никак ты её бабушка!» Карин снова скрывается на кухне. На этот раз слышно, как открывается холодильник, затем выдвижной ящик и, наконец, хлопок от купоренной бутылки. «Я прошу, Карин, налей мне бокал!» «Я заберу Ханну домой. Нравится это Карин или нет?» «Ведь я пообещал ей». «Дедушка», — сказала Ханна, — «мне здесь не нравится». Это плохое место. Я не могу спать по ночам, потому что мне грустно. Мне хочется домой. Денушка. Это самое прекрасное, что я слышал за последнее время. Карин возвращается с двумя бокалами, один из которых вручает мне. За тебя и твои инициативы. Карин, ну перестань, я тебя прошу. Я наблюдаю, как она с бокалом в руке и на негнущихся ногах подходит к своему стулу. «Нет, я не перестану, Матиас. Ты за моей спиной договариваешься с фрау Хамштадт и практически ставишь меня перед свершившимся фактом. Это нечестно, скажу я тебе? Я только хотел выяснить, возможно ли чисто теоретически забрать Ханну домой хотя бы на пару дней». И фрау Хамштедт сказала, что ей нужно подумать над этим. Но я от неё не укрылась, что Ханна совершенно замкнулась с тех пор, как оказалась в их центре. В терапевтическом смысле не наблюдается ни продвижения, ни регресса. Ты понимаешь, Карин? Они понятия не имеют, с какой стороны к ней подступиться. Не могут даже поставить диагноз. Мальчика они знают, как лечить, но Ханна, Карин, Ханна Я ставлю бокалы и всплескиваю руками. «Господи боже, это же наша внучка! Мы должны помочь ей! И как ты себе это представляешь? Мы же не психологи! Если уж они не знают, как с ней справиться, что можем сделать мы?» Ханна тоскует по семье и по привычной обстановке, по нормальной жизни. «Нормальной жизни!» — повторяет Карин. «Она даже не знает, что это такое нормальная жизнь!» Тем более важно, чтобы мы показали ей: "Посмотри вокруг", я театрально раскидываю руки. "Это всё, этот дом, здесь выросла наша дочь". Карина отпивает вина. "И что ты предлагаешь?" спрашивает она, оставляя бокал. "Поселить её в комнате Лены". Я пропускаю мимо ушей ироничный тон в её голосе и быстро киваю. "И обязательно нужно закупить книг. Их ей тоже не хватает. Ханна не может учиться в реабилитационном центре. Ей в срочном порядке нужны учебники. И на следующий год мы отправим её в школу, так, как самого нормального ребёнка. Я только хочу сказать, что Ханна будет рада, если мы купим ей несколько книг. Она любознательная и уже столько всего знает. Ты должна с ней познакомиться, Карин. Она очень образованна. Я невольно улыбаюсь, припомнив, как Ханна сказала мне, как звучит дедушка по-испански. Мы не справимся, пойми же ты наконец. Абуэло. Так звучит дедушка по-испански. Абуэло. Матиас, да. Я говорю тебе, мы не справимся. Мы не сможем просто играть в семью. Карин, прошу тебя, играть. Мы и есть семья. Ханна наша внучка, дочь нашей дочери. Карин потирает лоб. Дорогая, это всего на пару дней, продолжаю я. Так мы договаривались с Фрау Хамштадт, и я всё равно буду возить Ханну на её терапевтические сеансы. Смысл лишь в том, чтобы девочка могла побыть в спокойной обстановке. Карин молчит. Я знаю, что Карин готова сдаться, даже уверен в этом. Ей не хочется быть плохой бабушкой, она таковой и не является. просто боится и хочет сделать всё правильно предоставить Ханну профессионалам профессионалам, которые сами не знают, как подступиться к ней Пока мне особо нечего вам сообщить, сказала в одной из наших встреч фрау Хамштадт. Мы находились в её кабинете, она сидела за своим столом, я напротив. На стене позади неё висели многочисленные награды, свидетельство её высокого профессионализма. А слева на подоконнике чахлая лилия с пожелтелыми листками красноречиво намекала, что этот профессионал не способен даже присмотреть за простым комнатным растением. Дети совершенно по-разному реагируют на происходящее. И в случае с Йонатаном всё обстоит как раз... Она изобразила пальцами кавычки... Нормально. Хоть в данном контексте такое слово может показаться несколько странным... Йонатан видит кошмары по ночам, кричит, отказывается разговаривать. В нашей практике часто бывает так, что люди с травмирующим опытом сначала разбираются в себе самостоятельно или, по крайней мере, пытаются. Мы же допускаем, что со временем Йонатан откроется. Для начала ему нужно проявить доверие, осознать, что всем мы желаем ему только добра, и здесь он может чувствовать себя в безопасности. Я принялся покачивать стопой. Ханна, конечно, уже заждалась меня. Что ж, звучит неплохо. «Ханна!» — настойчиво произнесла фрау Хамштадт. «Что с ней?» Фрау Хамштадт улыбнулась, словно на чём-то подловила меня. «В случае с Ханной мы наблюдаем нечто совершенно иное». Я выпрямился и подался вперёд. «То есть...» Её поведение. А что-то не так? Позвольте объяснить на примере Йонатана. Мальчик всю жизнь провёл в этой хижине, в тесном пространстве, отрезанном от внешнего мира, без окон. Она выдержала эффектную паузу и продолжила только когда я взглянул на часы. Этот мир, всё вокруг, люди, суета и шум, всё то, чего Йонатан не знал по жизни в хижине. Всё это его пугает. А лифт это просто катастрофа. Если нужно перейти с ним на другой этаж, мы вынуждены пользоваться лестницей, и учитывая его страхи, даже это всякий раз превращается в испытание. Не говоря уже о непривычном характере движений. Понимаете, Гербек. Нам приходится учить его передвигаться по лестнице. Разумеется, это ещё больше выбивает его из колеи. Иногда он забирается под стол и сидит там часами или по ночам стаскивает матрас с кровати и спит на полу. Это говорит о том, что он совершенно растерян. Я не домыивал, что она пыталась донести до меня, но чувствовал себя уязвлённым. Хаане здесь тоже не особо нравится. Она плохо спит, говорит мне об этом каждый раз, когда я приезжаю. Фрау Хамштадт протяжно вздохнула. Возможно, Гербек. И тем не менее удивительно, насколько легко Ханна освоилась в чуждом для себя мире. Или она кажется вам чрезмерно напуганной? Ханна сильная, ответил я не без гордости. Гербек, в психиатрии существует такое отклонение, называемое синдромом Аспергера. Возможно, вы и сами слышали. Это вроде формы аутизма. И пациент с таким синдромом иначе реагирует на раздражитель и взаимодействует с другими людьми. Ханна вполне здорова. «Я бы и не стала рассматривать это как болезнь», — сказала фрау Хам, что-то и склонила голову на бок. «Скорее, как нарушение. И мы пока не уверены, действительно ли у Ханны наблюдается такое нарушение, но нам бы хотелось еще какое-то время понаблюдать ее». Я снова взглянул на часы. Что ж, ладно, Гербек. Что касается вашего желания забрать Ханну на пару дней к себе, то я готова предпринять такую попытку. Правда, вы должны соблюсти некоторые условия. Без проблем. Я усердно закивала и уже начал вставать. Наконец-то. Ханна уже заждалась меня. Минутку, Гербек. Мне бы хотелось ещё поговорить о вашей дочери, Лене. От одного лишь тона, с каким она произнесла её имя, меня пробрала злость. Как будто я мог забыть его имя, имя моего единственного ребёнка. Фрау Хамштадт, мне действительно, мне даже представить трудно, как вам должно быть тяжело. Всё это время жить в неведении, и теперь, когда можно получить ответы, я благоразумно прикусил губу. Конечно, она была права. До сих пор ни Ханна, ни Йонатан не дали сколь-нибудь ценных сведений. Они словно и не заметили, что одним прекрасным днём вместо Лены в Ежине появилась эта фрау Грас. Это наверняка выбило вас из равновесия, тем более приятно видеть ваше рвенее в роли дедушки. И чтобы вас поддержать, хотелось бы пояснить вам некоторые психологические аспекты. Я разжал нижнюю губу и вздохнул. Всё это я уже слышал. Каждый раз одно и то же. О том, как Ханн и мальчик до сих пор жили в запрети и наблюдали мир сквозь замочную скважину. А единственные люди, с кем они контактировали, это их родители, и само окружение способствовало безоговорочной любви к ним. И в такой изоляции едва ли возможно познать что-то в сравнении. Откуда им было знать, что в их жизни что-то шло не так, если они не знали ничего иного? как им научиться отличать правильное от неправильного. И потом их зависимость от отца, привитая с младенчества послушанием, дети просто не видели в нём чудовища. Им не приходило мысли, что он держит их в плену. Они были благодарны ему за то, что он добывал пищу, чтобы не умереть с голоду, и разжигал огонь, чтобы не замёрзнуть. И во всём этом неизменно сквозило, всё ещё сквозит одно слово норма. Для Ханны и мальчика жизнь в хижине была нормальной. Собственное восприятие, как правило, человек не ставит под вопрос. Я уже понял, мне хотелось поскорее прервать ее откровение. Ханна ждала меня уже пятнадцать минут. Отец велел им отправляться в свою комнату или говорил им, что теперь у них новая мама, для них это вещи одного порядка, неколебимо продолжала фрау Хамштадт. «Его слово было законом. Важно не забывать об этом, Гербек. Даже если сейчас вы верите, что сможете примириться с тем фактом, что судьба вашей дочери так и не прояснилась, возможно, с течением времени вы испытаете разочарование, и это разочарование будет стремительно нарастать». «Не поймите неправильно, фрау Хамштадт, но конкретно сейчас я скорее испытываю нетерпение. И да, оно стремительно нарастает». Внучка ждёт меня уже 15 минут. Фрау Хамштадт улыбнулась с пониманием. В таком случае не стану вас больше задерживать, Гербек. А ты вообще замечаешь, что говоришь только о Ханне? Карин прерывает затянувшееся молчание. Я вздыхаю, догадываясь, что за этим последует. Не хочу сейчас говорить о Лене. Речь не о Лене. Я говорю о Йонатане. Ты называл его мальчиком, Ты сказал, они знают, как лечить мальчика. Ты сам это замечаешь. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Карин садится прямо. Это потому, что у него другого цвета волосы? Что? Потому что на твой взгляд он недостаточно похож на Лену? О чём ты говоришь? В Ханне ты не видишь отца, только Лену. Карин, вот это уже чушь. Я пытаюсь отмахнуться от её тягостного упрёка, но задеваю при этом свой бокал. Он ударяется о стол и откалывается от ножки. Красное вино в мгновение ока впитывается в скатерть. Я вскрикиваю: "Карин, тоже. Прости, милая". Неуклюже промокаю салфеткой красное пятно. Карин приподнимает скатерть, чтобы вино не стекало на ковёр. "Ничего бывает", она поднимает взгляд. «Но ты хоть задумывался, что последует, если мы заберем Ханну? Можешь себе представить, как журналисты и фотографы снова осадят наш дом, как тогда, после исчезновения Лены?» «Ох...» «Телефон и так звонит без умолку». «Фрау Бек», — имитирует она певучий голос, — «Вы все еще надеетесь, что вашу дочь разыщут? Как чувствуют себя ваши внуки, фрау Бек? Лишь одно короткое интервью, фрау Бек. Мы не задержим вас надолго». Она качает головой и начинает убирать со стола. Я не хочу снова проходить через это, Матиас. Карин, я знаю, но я сомневаюсь, что подобное произойдёт. Что им здесь делать? Зачем попусту тратить время? Интервью они от нас не дождутся, и уж тем более от Ханны. А её фотографию они уже давно заполучили. Ну кому захочется караулить здесь с камерой на перевес? Карин, они зовут её зомби-девочкой, ты же сама читала. Я беспомощно качаю головой. Зомби-девочка. А ведь она так мило смотрелась на той фотографии. Карин замирает. Матиас, нет. Я опускаю взгляд. Мы с Карин вместе почти 40 лет, и она видит насквозь и сама знает это. Её нет, относится не к моему желанию забрать Ханну домой. Карин догадывается о чём-то более значительном. Я это чувствую. Ты сфотографировал Ханну и отправил снимок в газету, заключает она. Ты снова это сделал.